Часто от мудрости их идет запах, как будто она исходит из болота. Поистине, я слышал уже, как лягушка квакала в ней. Ловкие они, и искусные пальцы у них, что мое своеобразие при многообразии их. Всякое в диване нитки и тканье и вязание знают их пальцы. Так вяжут они чулки духа.